Глава 16 Вечерний Сочи поражал воображение. Вроде бы стандартная россыпь огней, видимо, из самолета, но в то же время невероятная компоновка зелени, высоток и моря делала его не просто уникальным, но и весьма приятным глазу. Не успели мы приземлиться в аэропорту, как мне позвонила Дарья. «Привет», — сказала она самым деловым тоном из своего набора. «Я договорилась с лучшим организатором отдыха в Сочи». «О, здорово!» — ответил я мысленно благодаря ее за то, что позаботилась о нас. «А то я со всей этой суетой попросту забыл об этом!» «Ну, у тебя же есть я!» — проговорила девушка, а я услышал, как за внешней бравадой она прячет некоторую неуверенность. «Так что обо всем договорилась. Он будет ждать вас в зале прилета и выполнит любые пожелания». «Да, Шуль, ты просто чудо!» — проговорил я в телефон и буквально почувствовал, как она зарделась, и подумал, что для Игоря не все еще потеряно. Поэтому решил, что надо бы хоть и в иронической форме, но подсыпать комплиментов. «Такому крутому организатору, как ты, теперь все двери открыты!» «Ты мне льстишь!» — ответила девушка и рассмеялась. «На самом деле, главного спасителя империи от нашествия орков любое агентство выгулять готово, поэтому мне даже особо и напрягаться не пришлось». «Не преуменьшай свои заслуги». Я старался вложить в голос максимум тепла и участия. «Ты отличный организатор. Кстати, когда тебя ждать? У нас тут, я так понимаю, отдых на всю катушку предстоит?» «Ах!» — с грустью вздохнула она, но при этом не с безнадежной, а легкой. «Я контракт со Строгановым подписала. Пока пробный на год, дальше будет видно. Но вот с отдыхом придется повременить. И вообще, скорее всего, помотаться придется по стране в связи с различными выставками». Я услышал некоторую неуверенность. Так всегда бывает, когда перед тобой стоят некие новые задачи, и ты еще не знаешь, как будешь с ними справляться. Главное не жалеть. Работай в кайф, получай от этого удовольствие, и все у тебя получится. Ты достойна того, чтобы заниматься тем, что нравится. Спасибо. Я рада, что ты меня поддерживаешь. А как иначе? — усмехнулся я, понимая, что все получается как нельзя лучше с этой занятостью Дарьи, потому что Игорь сможет вплотную заняться ею, когда я вернусь на Олимп. — Ты очень дорогой для меня человек. Я хочу, чтобы все у тебя было отлично. Главное, помни про баланс. Не работай, единый жив человек. Есть еще куча всего интересного и достойного внимания. Девиз такой — работать для жизни, а не жить для работы. «Первое время все-таки работа займет львиную долю моей жизни», — ответила она, затем добавила тем тоном, какие мужчины вообще хотят слушать все мысли женщин. «Но я рада, что ты не осуждаешь, и вообще что. Рядом со мной такой человек, как ты, Игорь». Человек с табличкой туманов выглядел достаточно колоритно. По крайней мере, я не ожидал подобного приема. «Здравствуй, дорогой», — сказал он, как только я подошел к нему. «Я из агентства, зовите меня Рафиком. Сделаю для вас все в лучшем виде, мамой клянусь, а?» «То, что конкретно вы будете для нас делать?» Уточнил я, желая понять, какой у нас, собственно говоря, выбор. «Имею в виду, на что рассчитывать?» «Эй, дорогой, что хочешь, то буду для тебя делать. Хочешь море, яхты, женщины, шампанское, хочешь горы, трассы, солнце, да любой каприз, вай!» «О, я даже не знаю...» Когда мы летели сюда, для меня, в общем-то, все было просто. Я представлял себе продолжение средиземноморского отдыха, но тут подумал, что разнообразие тоже не помешает, поэтому глянул на Дона Гамбина. Если ты хочешь узнать мое мнение, — проговорил тот, видимо, не мой немой вопрос, — то я больше сокоры. В конце концов, на яхте мы с Кьярой уже наплавались». При этих его словах девушку передернуло, а волкодав у моих ног вжал голову в плечи. — Но решать теперь ты принимающая сторона. Вообще, я поражался стариком, который сейчас на он его, правда, совсем не был похож. Только что прилетел от Гагарина-старшего и тут же со мной в Сочи. Я подумал, что устал бы от одной дороги, а он ничего, бодрячком. — Послушай меня, дорогой, — проговорил Рафик в виде раздумья на моем лице. — А давай разрешите мне пригласить вас к моему близкому другу, а так сказать, на аперитив. «Вино, фрукты, нежный барашек на мангале, вай, слюнки потекут и пальчики оближешь, да? А заодно думаешь, что хочешь дальше, Рафик, туда-сюда, пока все сделает, потом спасибо скажешь и друзьям будешь советовать, да?» «Да, море все-таки вратной Сицилии много», — задумчиво, но с улыбкой проговорил Карлита. А я там почти всю шисть неотлучно был. Даже под конец жизни в Альпы перебрался, но... Какие-то коры там. Да. Так что, полакаю, тофольно ясно свою позицию обрисовал. «Более чем!» — хохотнул я, потому что мне всегда нравились пассажи Дона Гамбина. А затем повернулся к графику. «Ну, вези нас, дорогой, к своему другу на шашлычок под коньячок, а затем в горы!» «Отличный выбор, дорогой, ну ты совсем не пожалеешь!» Ответил тот, хлопнув в ладоши, искренне радуясь за нас. Автомобиль против ожидания оказался роскошным, что-то лимузинообразное из нового российского автопрома. Мы без труда разместились в всей нашей компанией, и даже силикона не была стеснена. За шашлыком, вкуснее которого я не пробовал за всю свою жизнь, мы окончательно решили, что последующий наш отдых должен проходить в горах. Да и с таким организатором, как Рафик, нам должно было понравиться не меньше, чем на Средиземном море. Уже к вечеру нас доставили в двухэтажный домик, внутри которого хоть и чувствовалась простота, но в то же время все было по высшему разряду. Тепло, уютно, вежливо и незаметная обслуга. Также на участке нашлось место для баньки открытого бассейна с подогревом. Полагаю, среди развлечений тут имелось еще много всякого, но наш взгляд упал именно на них. Что еще требовало нашего внимания, так это великолепный вид, достойный, чтобы его увековечил какой-нибудь замечательный художник. Горы с белыми шапками снега в закатных лучах, зеленые лесистые провалы и далекий-далекий горизонт. Едва мы заняли комнаты, как нам сообщили, что уже протоплена баня, и пар достаточный для того, чтобы мы смогли достойно попариться. «Господа!» Я подошел к своему телохранителю Пожарскому и двум ребятам, которые всюду следовали за ним. Попаритесь его от души с ребятами, не все ж только работать!» «Да мы вообще-то...» начал Максим Петрович, но я посчитал возможным перебить его. «Попарьтесь!» — повторил я, и что-то в этом слове было не так, словно не я его сказал, а Игорь. «Ах, да, конечно!» — внезапно согласился Пожарский и окинул своих подручных быстрым взглядом. «С удовольствием!» Кажется, на лицах двух амбалов читалось легкое удивление, но я мог и ошибиться, потому что по их мимике вообще сложно было что-то прочитать. Совершенно невозмутимые лица. А вот Десик с нами не пошел». — Да не люблю я эту мокрятину, — сказал он не стараясь, чтобы лишние люди не заметили, как волкодав разговаривает с человеком. — Я бы лучше погулял бы. Обожаю горы. Ну, ты знаешь. — Я не знал. Вообще мало что слышал о Дезике до того момента, как Женя столкнула нас лбами, но решил сделать вид, что знаю, поэтому кивнул. — Как хочешь, — ответил я, понимая, что самого-то уже тянет в баньку со страшной силой. — Только будь осторожен. Он даже поднял одно ухо и смешно наклонил морду, настолько не понял, что я ему пожелал. Или ищел это издевательство, поэтому я поспешил поправиться. «Да нет, за тебя я не переживаю, я больше за людей волнуюсь, которые могут случайно увидеть трехголовую псину по горам, скачущую, словно горный козлик». Едва сдерживаясь от смеха, проговорил я, «А вот за козлика ответишь!» проговорил Цербер, ухмыльнулся, но сразу посерьезнел. «Я буду держаться вдали от людских троп. Я вас, мягко говоря, недолюбливаю». «А, стокгольмский синдром», — хмыкнул я. «Ну-ну». А вот Оралиус никуда не собирался. Более того, он раскочегарил баню так, что туда войти было сложно. Градусов сто двадцать, если не больше. «Ты что тут устроил топку паровоза?» — спросил я, пытаясь устроиться на полке, но воздух буквально обжигал каждый кусочек кожи. — Да, и чего-то по дому скучаю, — ответил демон и неловко улыбнулся. — Вот и увлекся немножко. Сейчас станет холоднее. Но холоднее, конечно же, не становилось. Дон Гамбина, видимо, привыкший к разным условиям, и бровью не повел, улегшись почти на самом верху на соседней с оралиусом полке. А вот мои охранники знатно обалдели от температуры, но зато хоть с них сошла маска безразличия. Кьяры и силикона тем временем предпочли бассейн с подогревом. Они о чем-то мило трепались, но я старался не вслушиваться, когда периодически выбегал из парной и нырял в бассейн. Я боялся, что у меня закипит мозг почище, чем от высокой температуры. Поили нас травяными отварами, квасом и еще чем-то столь ядреным, что организм отзывался непривычно, но интересно. Я понял, что навсегда запомню этот день. Столько новых впечатлений мне открылось, столько необычного я испытал. Оставалось, наверное, только одно... Эффектное завершение дня. Для всех оно свое, но мне сегодня захотелось побыть одному. Максим Петрович Пожарский давно не чувствовал подобного блаженства. Вся его душа пела, а тело перестало чувствовать собственные границы. Еще пару минут назад он безвольной куклой лежал на полоке, наслаждаясь хлесткими ударами венечка, а сейчас уже разрумяненный отдыхал в предбаннике. Банщик делал свою работу сознанием дела. Сперва слегка прогрел дубовыми ветками тело, чтобы подготовить его к дальнейшим процедурам. Затем смочил веник в воде и приложил к телу, дабы тот отдал свой жар. А Затем наступил рай и ад для любого русского человека. Подстегивания веником чередовались легкими поглаживаниями, пока душа не покинула тело и не вернулась обратно до обливания ледяной водой из бадьи. Сейчас же Максим Петрович, несмотря на всю свою неприветливость и хмурость по жизни, сидел на деревянном табурете, обернутую уже во влажную простынь, и улыбался. Ему было хорошо, как когда-то давным-давно, когда он был молод, горяч сердцем и безрассуден. Тогда он улыбался задорно и каждый день бросал вызов смерти. Словно камень, давивший его плечи последнюю четверть века, упал и укатился далеко в горы. Максим с удовольствием отхлебнул кваску. «Ух, холодный! Даже зубы сводит!» Отпив и утершись, он наблюдал, как распаренными выбегают его подопечные и ныряют в купель с гулким. «Эх, мать!» «В такие моменты, как нельзя, лучше подходила мысль, что жизнь хороша и жить хорошо». «Максим Петрович, вот бы всегда так на задание ходить!» — с восторгом произнес Петька, залпом выпивая стакан кваса. «Я бы всегда таких охранял!» Пожарский медленно приходил в себя. Эйфория отпускала нехотя, а сброшенный было с души камень снова водрузился на привычное место. Брови командира сурово сошлись на переносице, когда он совершенно иным взглядом окидывал предбанник из своих подчиненных. «Отдых окончен. Трехминутная готовность. Разбиться на дежурство». Сухие рубленные фразы призваны были привести в чувство подчиненных, в то время как сам Максим Петрович все больше хотел заорать во все горло. «Да какого хера? Какая баня? Он и не любил ты ее никогда. Это Гагарин Лешка, до его высочества вечно лезли в самое пекло и его с собой тянули. Как принц погиб, так Максим более впорной ты и не был. И на распишитесь». Самое поганое, что Пожарский даже не понимал, как это могло произойти. Он принялся быстро одеваться, на ходу выпроваживая банщика. Последнее, что он помнил, было обращение к нему от княжича Туманова. «Господа, попарьтесь и вы от души с ребятами, не все же только работать. И все». Пожарский быстро набрал короткое сообщение старому знакомому. «Пробей мне Игоря Туманова. У него в роду гипнотизеры, менталисты или еще какие-то умокопатели были?» Сообщение мигнула иконка доставки и прочтении, а к пожарскому возвращалось было и самообладание. Если его подозрения подтвердятся, то некоторые странности вокруг Княжича станут вполне объяснимыми, как, например, уговор на попойку с орком вместо битвы или победа в карточном турнире у Минеева. Хотя, во втором случае, тот обвешан артефактами, как собака блохами, и всякое воздействие бы на себя заметил. Притормозив пока выстраивание версии вокруг нечаянно обнаруженного внушения, Максим Петрович решил дождаться ответа, а решение принимать уж после. Я смыл себя в душе весь пот, вытерся, оделся в теплую одежду, которую мне радушно предоставили хозяева, и отправился на смотровую площадку. Я заприметил ее, когда мы только сюда прибыли, и теперь решил посидеть там. Полная луна, отбрасывающая свет на заснеженный склон, дополнила картину, и я с удовольствием любовался пейзажем, скрывающим свои детали в темноте. И вдруг поймал себя на мысли, что, испытываю странное чувство, подобное ностальгии, что ли, я скучал по Олимпу, скучал по нудному Дзену, которому никогда ничего нельзя было доказать, потому что он. Ой, потому что он вечно медитировал и никого не слушал, и даже по противному пападосу, скучаю вот. «Дом. Каким бы он ни был, он был для меня домом, и теперь мне было не очень хорошо в отрыве от него». «А я вот совсем не скучаю по дому», — меланхолично проговорил Игорь в тон моим мыслям. «Дом для меня скорее усадьба Озеровых, но даже там я толком не чувствовал себя никогда именно дома». «Да я тоже, если честно», — ответил, вспоминая, какие именно чувства вызывал во мне Олимп. Другие любили подчеркивать, что я чужой подкидыш, но я в долгу не оставался и огрызался как мог. Вот и дошло до того, что меня к вам отправили. Если честно, я удивлен. Через некоторое время проговорил мне Туманов. Мое первое впечатление о тебе было, что ты самовлюбленная эгоистичная сволочь, любящая только пьянки и гулянки. А оказался очень даже нормальный мужик. В смысле, бог... Начиная с того, что помог Дону Гамбино и заканчивая лечением ребенка, который к тебе не имел абсолютно никакого отношения. О «Очеловечивайся, наверное, потихоньку», — ответил я, понимая, что очень близок к истине. «Меня многому научило нахождение в твоем теле, да и вообще то, что я живу твоей жизнью». «Да уж», — усмехнулся Игорь, — «но как-то не очень весело». «Про решение моих личных проблем я вообще молчу». «Буквально за десять дней ты сделал столько всего, сколько я бы и за полжизни не переделал. У вас с кстати, общая черта есть». Я следил за тем, как снег переливался в лунном свете. «Вы склонны недооценивать себя. Поверь, ничего сверхъестественного я не делал. Ну, разве что подсадил азарта токсикоз твоему отцу». «И все же, я очень рад, что в мое тело попал именно ты и вернул меня к жизни». Туманов говорил в моем сознании негромко, словно не хотел нарушить очарование момента, хотя, не понимая этого, он был его частью. «И рад тому, что ты такой, какой есть!» Он затих. «Да и мне сказать было особо нечего, поэтому я предпочел смотреть на окружающую меня красоту. И через некоторое время увидел золотистые блики. Присмотревшись, я понял, что это в ночи летает к Кьяра, пробуя свои новые крылья». Она тоже была счастлива и порхала, словно беззаботная бабочка, радующаяся самому факту своего существования. Именно в этот момент я понял, что больше всего удовольствия я получаю в тот момент, когда делаю кого-то рядом с собой счастливым. Это интересное открытие заставило меня улыбнуться и еще долго взирать на пархание золотистых, переливающихся в свете луны, крыльев. «Дорогие гости, ну как вам банька? Греет как отцовская плеуха, не правда ли?» Рафик ворвался к нам, как только мы вышли к утреннему кофе и тут же добавил позитивного настроения. «Эээ, -э, смотрю, не выбили вчера из вас эту мрачную северную меланхолию? Ну, ничего!» Он радостно развел руками, словно собирался обхватить все горы. «Сегодня мы это все исправим. Я подобрал лучших инструкторов по лыжам и сноуборду. Они даже Рафика научили кататься, а вас уши и подавно!» И ни одной фальшивой ноты. Он действительно так жил и так чувствовал. И это было прекрасно. «Однако лыжи и сноуборд», — поинтересовался с луковой улыбкой. «Полагаете, это как-то поможет прогнать некую нашу грусть?» «Да, конечно!» — поразился моему вопросу наш распорядитель. «Скорость, снег, торможение лицом! Лыжи вправо, палки влево, рафик прямо! Впрочем, это совсем не обязательно!» Он слегка задумался, но вдруг просветлело лицо и добавил. «Но если у вас есть свои предложения, я только буду рад воплотить их в жизнь». А я уже подсмотрел у Игоря в воспоминаниях самые веселые его минуты. Сам я с зимними развлечениями дружил не очень, а вот у хозяина тела были вполне себе сносные познания. И самые радостные были связаны с другим видом спуска. «А что, если мы захотим съехать, скажем, на ватрушках? Кажется, это значительно веселее». «На ватрушках... с горы, что ли?» Рафик, кажется, воспринял, что разговаривать с сумасшедшими, но ему это явно понравилось. «Хотите собственной пятой точкой ощутить все неровности трассы? Так это я вам непременно устрою, да так, что никогда не забудете! Так что давайте допивайте, мопивайте кофе и выезжаем уже, да?» Вообще, я пожалел, что с нами нет Бухарыча. В самый последний момент он сказал, что его срочно вызывают в какой-то подшефный мир в связи с серьезным происшествием. «Разлили чан э, с самогоном», — подумал я тогда, но не стал акцентировать на этом внимание. «Надо так надо». Таким образом, в горы отправились мы в девятером, учитывая Пожарского и его двух громил. Последние очень не хотели спускаться на ватрушках, но так как люди они подневольные, мнение их не учитывалось. Еще очень не хотел спускаться кон до последнего упирался, утверждая, что лучше своими лапами побежит рядом, но ничего у него не вышло. Силиконо своими зелеными лапищами взяла и запихнула его в ватрушку. «Надо держаться вместе», — наставительно произнесла она и улыбнулась. А затем начался спуск. И у меня реально захватило дух. Дышать было трудно, потому что скорость и разряженный воздух делали свое дело. Плюс к этому безумный восторг отыскал свое место возле самого сердца и позволял получать такой невероятный кайф, о котором и предположить было сложно. Спуск оказался не очень крутым, но этого было достаточно, чтобы ватрушки иногда сталкивались, вызывая у нас бурю эмоций и искренний смех. Я давным-давно не радовался вот так просто, словно ребенок, забыв обо всем. «Наверное, тут у меня должно было бы появиться подозрение, но я слишком занят был весельем, которого никогда не испытывал раньше. Или будь рядом Дарья с ее чувством опасности, тоже все могло сложиться иначе». Когда мы достигли конца трассы, нам даже дышать было больно, так много мы смеялись на ходу. Но оказалось, что всем мало, хотелось скатиться еще. — А есть тут трассы покруче? — спросила Силикон у Рафика, который, как идеальный распорядитель, не отставал от нас ни на шаг. — Эй, обижаешь, красавица! — ответил он, и Силикона буквально расплылась в улыбке. «За твои красивые глаза я тебе сам трассу расчищу, но пока это не нужно, потому что есть соседня. Дай мне двадцать минут, да, трасса будет закрыта на спецобслуживание. «Это как?» — не поняла богиня. «Зачем закрыто, когда мы хотим кататься?» «Эй, дорогая, твой улыбка богине подобен. Зачем сомневаешься в Рафике?» Он бил в такие очевидные точки силикона, что мне оставалось лишь удивляться, как это все вообще работает». «Трасса будет закрыта для всех, кроме тебя, мой красавица, ну и для друзей твоих!» Это она уже поняла и захлопала в огромные ладоши, заставив Рафика умилиться. Через двадцать минут мы уже стояли у начала трассы и ждали отмашки, когда сможем запрыгнуть в свои ватрушки, покатиться вниз, чувствуя, как морозный ветер свистит в ушах. Этот спуск даже визуально казался круче, чем тот, по которому мы съехали до этого. «Ну, конечно, нас это не остановило, а наоборот, раззадорило!» Нам дали отмашку, и мы поехали. Однако уже через минуту или около того нам показалось, что мы все равно движемся слишком медленно. Хотелось еще быстрее, особенно силиконе, разогретый утренним шампанским и комплиментами Рафика. Она и так мчалась впереди всех, постоянно оглядываясь на нас, и в какой-то момент решила чутка прибавить скорости и подтолкнула всю нашу группу, дав, так сказать, божественного пинка. Где она не рассчитала, понять было сложно. И вообще, была ли всему виной именно ее инициатива? Полагаю, правду мы не узнаем никогда. Только именно в этот момент начался обвал. Снег стал сходить лавиной чуть ли не за нашими спинами. Странно, но вместо страха у нас это вызвало еще больше хохота. И даже то, что под нами ходуном ходили горы, мы списали именно нам чащееся по пятам за нами тонны снега. «Все, достаточно!» – прокричал я ей, но больше, конечно, на ментальном уровне, потому что голос расслышать в этом сумасшествии было просто нереально. «Останавливай давай эту лавину!» Она кивнула, давая понять, что поняла меня, и развернулась лицом к несущемуся на нас белому валу. Я переводил взгляд с нее на обвалы обратно, ожидая, когда же снег остановится или вообще исчезнет. «Это... помоги, что ли?» – совершенно неожиданно и с легкой паникой в голосе проговорила она. «У меня не получается, благодати почему-то маловато». «У меня ее вообще нет», — я развел руками и глянул на шкалу. «Меньше пяти процентов». «Твою ж надувную попу», — выругалась она. «Тогда держитесь, будем ускоряться сами». И мы ускорились, совершенно не подумав, что на такой скорости мы никогда не впишемся ни в какие повороты трассы. Единственное, что не должно было нас пропустить к приближающемуся обрыву, — это оградительная сетка». Но то ли силикона неправильно рассчитала скорость лавины, то ли та постоянно ускорялась, но масса снега продолжала нас настигать. И кажется, гораздо активнее, чем раньше. Первые комья уже догнали и даже обогнали нас. И я видел, к чему это ведет. Очень хотел воспрепятствовать, но вдруг понял, что оставшиеся проценты лучше приберечь, потому что... Перед тем, как накрыть нас собой, лавина снесла ограждение. Путь к обрыву оказался открыт а затем нас и накрыла с головой, ослепила и закрутила в разные стороны.